Раздел четвертый. Самый высокий. Сколько времени прожил Иосиф у Потифара? Жил-был один человек. У него была строптивая корова. Она не хотела носить ермо, и всегда, когда нужно было пахать поле, сбрасывала ермо с шеи. Вот он и забери у нее теленка и отведи его в поле, которое нужно было вспахать. Корова услыхала мычание своего детеныша и с ермом на шее послушно пошла туда, где был теленок. Теленок в поле, человек отвел его туда, но теленок не мучит, он не издает ни звука, он осматривается в чужом поле, которое кажется ему мертвым. Он чувствует, что еще не пришло время подавать голос, но он определенно представляет себе цели и дальние замыслы своего хозяина, этот Телец и Егосив или Озарсив, Зная хозяина, он сразу догадывается и в мечтах своих не сомневается, что его увод в это поле, к которому так строптиво относятся дома, не простая, ни с чем не связанная случайность, а часть некоего замысла, где одно влечет за собой другое. Тема переселения и продолжения рода, одна из тех, которые музыкально сочетаются друг с другом, в его разумной и вместе мечтательной душе, где, так сказать, солнце и луна, как то и бывает, стоят на небе одновременно, и где мотив луны, которая мерцая прокладывает путь своим братьям, Звездным богам тоже присутствует. Иосиф, Телец, разве не размышлял он уже и по собственному почину, и на собственный лад, хотя и в соответствии с замыслами хозяина, при виде тучных лугов земли Госем? Преждевременные, слишком далеко, он сам это понимал, забегающие вперед мысли и пока месть. им лучше умолкнуть, ибо многое должно осуществиться, прежде чем они станут осуществимы. И одного ввода для этого мало. Должно прибавиться и нечто другое, чего он втайне ждал с сокровенной детской уверенностью. Но пока даже и предположить нельзя, как тут пойдет дело. Это зависит от Бога. Нет, Иосиф не забыл оцепеневшего на родине старца. Его молчание, молчание стольких лет, ни на миг не должно быть поводом к такому укоризненному мнению. И уж во всяком случае не в момент, о котором идет речь и о котором мы повествуем с чувствами, как нельзя более похожими на его собственные, да это и есть его чувства. Если нам кажется, что мы уже однажды доходили до этого места нашей истории, и все это уже когда-то рассказывали, если нами повелительно овладевает какое-то особое ощущение узнавания увиденного уже наяву или в мечтах, то в точности это же ощущение испытывал теперь наш герой. И такое соответствие, по-видимому, закономерно. Именно теперь чрезвычайно сильно сказалось в Иосифе то, что нам так и хочется назвать на своем языке «слитностью с отцом». Слитностью тем более неразрывной и полной, что благодаря широкому отождествлению и смешению понятий она была одновременной слитностью с Богом. Да и как могла она в нем не сказаться, если сказалась применительно к нему На нем и вне его. То, что он сейчас переживал, было подражанием и преемничеством. В слегка измененном виде все это уже некогда пережил отец. Есть что-то таинственное в феномене преемственности, где субъективная воля настолько сливается с велением обстоятельств, что нельзя различить, кто собственно подражает и добивается повторения пережитого человека или судьба. Внутренние предпосылки отражаются на внешних, и как бы помимо желания овеществляются в каком-то событии, которое было уже заложено в этом человеке. Ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифических форм. Иосиф любил всякие преемственности и самое обольстительно благочестивые путаницы. Он умел произвести именно людей сильное и хотя бы ненадолго самое выгодное для себя впечатление. Но теперь возвращение и воскресение отцовских обстоятельств в нем Иосифе заполняло и занимало его целиком. Он был Иаковым. отцом, вступившим в Лаваново царство, похищенным в преисподнюю, нестерпимым дома, бежавшим от братоубийственной ненависти, от остервенелых притязаний красного на благословение и первородство. Правда, на сей раз, в отличие от образца, у Исава было десять обличий, да и Лаван выглядел в этой действительности несколько иным. Он появился на сверкающих колесах и в одежде царского полотна. Потифар — укротитель коней, толстый, жирный и такой смелый, что люди дрожали от страха за него. Но он был им. Это не подлежало сомнению, хотя жизнь и играла все новыми и новыми формами одного и того же. Снова согласно давнему предсказанию, отпрыск Аврамов. оказался пришельцем в чужой стране. Иосифу предстояло служить Лавану, носившему в этом своем повторении египетское имя и выспренне называвшемуся Даром Солнца. Так сколько же времени он будет ему служить? Мы задавали этот вопрос по поводу Иаковы и ответили на него по своему разумению. Теперь... задавая его применительно к сыну Иакова, мы опять хотим окончательно во всем разобраться и проверить действительностью мечтательный вымысел. Вопрос о соотношении с действительностью времени и возраста в истории Иосифа разбирался всегда очень небрежно. Поверхностно-мечтательное воображение приписывает нашему герою такую неизменяемость и нетронутость временем, какую он приобрел в глазах Иаковы, ибо тот считал его мертвым и растерзанным, и которую и в самом деле придает человеку одна лишь смерть. Но умерший, по мнению отца, мальчик был жив, и лета его возрастали, и нужно отчетливо представлять себе, что тот Иосиф, перед чьим креслом предстали и склонились однажды нуждающиеся братья, Был сорокалетним мужчиной, которого сделали неузнаваемым не только важность самой одежды, но и все те изменения, каким подвергает человека время. К этому дню прошло уже три года, с тех пор, как его продали в Египет братья Исавы. Почти столько же, сколько в целом провел Иаков в стране, откуда нет возврата. Страну, где отпрыск Аврамов был чужеземным пришельцем на этот раз, тоже вполне можно было назвать этим именем, и даже, пожалуй, с еще большим правом, чем ту, ибо Иосиф пробыл здесь не четырнадцать, шесть и пять или семь, 13 и пять лет, а действительно всю свою жизнь, и только по смерти возвратился на родину. Но совершенно неясно, да и не очень-то об этом задумываются, как же все-таки распределяется время, проведенное им в преисподней, между столь резко отличными друг от друга эпохами его благословенной жизни, а именно первыми решающими годами, которые он провел в Патифаровом доме и годами ямы, куда он угодил с На оба эти отрезка приходится в сумме 13 лет, ровно столько, сколько понадобилось Иакову, чтобы произвести на свет двенадцать своих месопотамских детей, если допустить, что Иосифу было тридцать лет, когда он возвысился и стал первым среди жителей преисподней. Заметим, нигде не написано, что тогда ему было столько лет, если и написано, то во всяком случае не там, где эта цифра могла бы служить для нас указанием. И все же это общепризнанный факт. Аксиома, которая не требует доказательств, говорит сама за себя, и как солнце начинает себя самое собственной матерью, самым естественным образом притязая на ясное так и считать. ибо это всегда так и есть. Тридцать лет — самый подходящий возраст для того, чтобы достичь той ступени жизни, которой Иосиф тогда достиг. В тридцать лет мы выходим из пустыни и мрака подготовительного периода в деятельную жизнь. Это время, когда выявляются задатки, время свершения. Тринадцать лет, стало быть, прошло со дня прибытия в Египет 17 летнего юноши до того дня, когда он предстал перед фараоном. Это не подлежит сомнению. Но сколько из них приходится на пребывание в Патифаровом доме, и сколько, следовательно, на яму? Каноническое предание не дает на это ответы. От него ничего, кроме весьма расплывчатых фраз, для выяснения временных отношений внутри нашей истории, Не добьешься. Какие же временные отношения мы в ней установим? Как же распределим мы в ней годы? Такой вопрос кажется неуместным. Знаем мы историю, которую рассказываем, или не знаем ее? Разве это полагается? Разве это соответствует природе повествования, чтобы рассказчик публично, путем каких-то умозаключений и выкладок, рассчитывал даты и факты? Разве рассказчик — это нечто иное, чем анонимный источник рассказываемой или, собственно, рассказывающий себя самой истории, где все самообусловлено, все совершается именно так, а не этак, и ничто не допускает сомнений? Рассказчик, скажут нам, должен присутствовать в истории. Он должен слиться с ней воедино, он не должен быть вне ее. не должен рассчитывать ее и доказывать. Но ну, как обстоит дело с Богом, которого создал и познал мыслью Авраам? Он присутствует в огне, но он не есть огонь. Значит, он одновременно и в нем, и вне его. Конечно, одно дело быть какой-то вещью, и другое дело ее наблюдать. Однако существуют плоскости и сферы, где имеет место и то, и другое сразу. Рассказчик присутствует в истории, но он не есть история. Он является ее пространством, но его пространством она не является. Он находится также и вне ее, и благодаря своей двойственной природе имеет возможность ее объяснять. Мы никогда не задавались целью создать ложное впечатление, будто мы являемся первоисточником истории Иосифа. Прежде чем оказалось возможным ее рассказывать, она произошла. Она вытекла из того же родника, откуда вытекает все, что творится на свете, и, творясь, рассказывала себя самое. С тех пор она и существует в мире. Каждый знает ее или думает, что знает, ибо сплошь до да рядом это всего лишь приблизительное, ни к чему не обязывающее, бездумное, Мечтательно-поверхностное знание. Она рассказывала сотни раз и сотнями способов. Здесь и сегодня она рассказывается таким способом, при котором она словно бы приобретает самосознание и вспоминает, как же это на самом-то деле происходило во всех подробностях. Она одновременно течет и объясняет себя. Например, Она объясняет, как расчленялись 13 лет, прошедшие между продажей Иосифа и вознесением его главы. Ведь во всяком случае точно известно, что Иосиф, когда его бросили в темницу, отнюдь уже не был тем мальчиком, которого доставили измаильтяне в дом Петепры, и что львиная доля этих 13 лет ушла на его пребывание в этом доме. мы могли бы и безапелляционно заявить, что так было, но мы доставим себе удовольствие спросить, как же могло быть иначе. По своему общественному положению Иосиф был полным ничтожеством, когда он 17 или без малого 18 лет попал на службу к этому египтянину, и для карьеры, которую он сделал в его доме, нужно время, столько, сколько он там и в самом деле провел. Не через день и не через два поставил Патифар раба Хабира надо всем, что имел, и отдал ему на руки Иосифа. Известное время понадобилось уже для того только, чтобы Потифар вообще обратил на него внимание. Патифар и другие лица, решившие исход этого весьма важного в его жизни эпизода». Да и головокружительная его карьера на поприще управления хозяйством непременно должна была растянуться на несколько лет, чтобы стать для него той подготовительной школой, какой она была задумана, школой управления величайшим хозяйством, затем последовавшего. Одним словом, 10 лет до 27-летнего возраста прожил у Патифара Иосиф евреин, как его называют, хотя иные при случае именуют его рабом-евреем, но это отдает уже отчаянием и обидой, ибо рабом он тогда практически давно уже не был. Момент, когда он по своему весу и положению перестал им быть, не поддается сегодня точному определению и никогда, впрочем, не поддавался. Ведь в сущности и в чисто правовом смысле Иосиф всегда... оставался рабом, он оставался им и достигнув высшей своей власти до самого конца жизни. Мы можем прочесть, что его продавали и перепродавали, но о том, что его отпустили на волю или выкупили, об этом нигде не написано. Его необычайная карьера не принимала во внимание факты его рабства. а после его внезапного возвышения никто уже об этом не заговаривал. Но даже в доме Петепра он недолго оставался рабом в самом низком смысле этого слова, и на его благословенное продвижение к Елизеровской должности домоправителя ушли далеко не все его потифаровые годы. На это хватило семи лет, таково наше твердое убеждение. Другое наше твердое убеждение состоит в том, что лишь остаток патифарова десятилетия прошел под темным знаком волнений, вызванных чувствами несчастной женщины и положивших конец этому периоду. При самом общем и приблизительном определении времени предание все же дает понять, что эти волнения начались не сразу и даже не вскоре по прибытии Иосифа, что они таким образом, не совпали с его продвижением, а появились уже после того, как он достиг вершины. Начались они, так написано, после этого, то есть после завоевания Иосифом высочайшего доверия. Следовательно, эта несчастная страсть должна была длиться только три года, достаточно долго для обеих сторон, прежде чем закончится катастрофой. Итог такой самопроверки нашей истории подтверждается проверочным испытанием. Если согласно этому итогу на Патифаровской эпизод пришлось 10 лет жизни Иосифа, то на следующий ее отрезок, темницу, приходится три, не больше и не меньше. И в самом деле редко истинная и вероятность совпадает убедительнее, чем в этом факте. что может быть очевиднее и правильнее утверждение, что, соответственно, тем трем дням, которые Иосиф провел в Дафанской могиле, он пробыл ровно три года, не больше, ни меньше, в этой дыре. Более того, можно утверждать, что и сам он предполагал и даже знал это наперед, не допуская после всего пережитого, казавшегося ему таким осмысленным и многозначительным, никакой другой возможности, и видя в этом подтверждение подчиненности своей судьбы чистой необходимости. Три года, мало того, что так было, иначе и не могло быть, и с необычайной в мелочах точности указывая время, предание определяет, как делились с эти три года. Оно устанавливает, что знаменитые приключения — с главным хлебодаром и главным виночерпием, знатными соузниками Иосифа, которым ему пришлось прислуживать, приходится уже на первый год из этих трех лет. «По прошествии двух лет, — говорит предание, — фараону приснились сны, и Иосиф растолковал их ему. Через два года после чего?» Об этом можно спорить. Это может означать, через два года после того, как фараон стал фараоном, то есть после вступления на престол того фараона, которому и выпали на долю эти загадочные сны, или же это означает, через два года после того, как Иосиф растолковал вельможем их сны, а Хлебодар был, как известно, повешен. Но такой спор был бы бесполезен, ибо это свидетельство сохраняет свою силу в обоих случаях. Да, фараон увидел загадочные смы через два года после приключений с опальными царедворцами. При этом он увидел их через два года после того, как стал фараоном, ибо как раз во время пребывания Иосифа в темнице, а именно в конце первого года, царь Аменхотеп... Третий носитель этого имени соединился с Солнцем, а его сын, каковому и снеле сны, увенчался двойным венцом. Вот и видно, как правдива эта история, как все верно насчет тех десяти трех лет, что прошли до того, как Иосифу исполнилось тридцать, и до чего, ладно и точно, все сходится в правде истинной.